Приходилось быть начеку ежесекундно. Митя томился. Вскоре ему предложили перейти на работу в комбинат бытового обслуживания, организовать художественную мастерскую. И он ее организовал, тем более, что со Штатом вопрос утрясли моментально. Весь штат. Состоял из одного Мити. Он должен был писать вывески, Рисовать плакаты, Оформлять стенды и витрины, То есть то, что делал и раньше. Только прежде он был вольным стрелком, Работал по трудовым соглашениям, Исходя из собственной выгоды, Инициативы и свободного времени. А теперь та же работа оформлялась через квитанции. Это было менее доходно, но спокойно, надежно, честно, а главное – законно. Митя считал, что начинать новую жизнь надо безгрешно. Еще важнее было то, что Митя имел теперь возможность в любой момент отключиться от текучки и уйти к Мальберту. Он перенес его в свою мастерскую при комбинате. И именно в предвидении этого Митя столько воевал за самую светлую комнату здесь, отвоевал ее у пункта проката, из-за чего нажил смертельного врага В лице самой большой сплетницы поселка. Когда он, смеясь, рассказал об этом Нине Евгеньевне, Та сказала, «Ну и что? Она и так трепала твое имя на каждом углу». «Так ты же!» «А я, Митенька, чтобы ты знал навсегда, Сплетен не слушаю никогда!» Это так низко слушать сплетни, ничем не лучше, чем их пересказывать. Как и раньше, не гасли окна его мастерской зачастую за полночь, и бывшие приятели-собутыльники потянулись было по старой привычке к Мите на огонек. Заходя, подмигивали, Показывали на тяжелые даже с виду портфели или характерно оттопыренные карманы. Зазывали и Митю к себе. Но тот был тверд. Отказывал столь просто, с улыбкой, с шуточкой, что мужики поняли всерьез. Если бы хоть капля сожаления, сомнения душевной тяготы, тогда другое дело. Тогда можно бы насесть, уговорить, увлечь. А Митя не колебался. Это быстро все поняли и перестали настаивать. Ведь всегда уговаривают лишь тех, кто колеблется. В конце концов поселок уверился, что Дмитрий Пухов действительно начал трезвую жизнь. И этому не удивились. Диковинные люди встречались тут не впервые. Не он первый лечился, и не он первый начинал потом все заново. Оставалось подождать, когда это случится, и у Митьки Пухова — Как не иначе, называла его заведующая пунктом проката. Получалось, это она больше всех желала, чтобы Митя запил. Эта женщина спала и видела, как явится однажды этот Митька под хорошей мухой в свое художественное ателье, и тогда придет ему окончательный конец, а она со своим прокатным пунктом перейдет в прежнее свое помещение. Нет, не самому художнику хотела она зла, хотя длинноногой этой выдре, этой шибко-интеллигентной Нине Евгеньевне, стоило бы пожелать, чтобы ее новый муженек вошел в штопор. Нет. Ее выводило из себя ущемленное самолюбие. Как же! Сам директор комбината выказывает ей уважение. И вдруг на тебе! Освободите, Нина Степановна, будьте добры, комнату. Она самая светлая у нас. Товарищу художнику, «Вы же знаете, без света только глаза портить!» «Ха-ха!» — видывала она этого товарища-художничка, знавала. «Сиди вот теперь в этом закутке, упершись глазами в помойку до сараи!» «Унылая тоска! То ли дело раньше!» Кто с кем остановился, кто на кого посмотрел. Все сразу наметанному глазу ясно. Не кабинет с широкими окнами, а телевизор с широким экраном. И вообще, сам директор при любом удобном случае норовит погладить по талии, да еще и пониже. А этот Митька, хоть бы глазом повёл, Смотрит, как на пустую дырку. А разве сравнишь директора, Хоть он и директор, с Митькой, Хоть и пропойца, бывший пока? А мужчина, в самом её вкусе мужчина, признавала себе со вздохом, заведующая прокатным пунктом. Митиного срыва ждали сперва на день советской армии, когда все военнообязанные считают за честь и некий ритуал пропустить фронтовые 100 грамм. Потом стали ждать на 8 марта. Потом на его день рождения в конце марта и в апреле, когда день рождения у Нины Евгеньевны. Ну, а уж майских праздников ждали как некоего рокового часа. Не дождались. В эти дни все всматривались Мити в лицо, пытаясь определить, уже он или еще пока нет и вздыхали нет кто с облегчением кто с разочарованием может показаться странным но больше всего сочувствовали и желали мите добра его бывшие дружки во-первых теперь у них всегда было у кого занять райчок при этом они не упускали случая спросить. «Ты сам-то как? Держишься? Смотри! Хоть ты не сорвись, а то совсем!» Во-вторых, самим своим фактом трезвости Митя подавал им надежду, что еще не все для них кончено. Вселял веру, что можно однажды остановиться и начать жизнь по-иному. Если есть наглядный, очевидный пример, значит, значит, можно попросить у него трешку, а то душа горит. Странная логика, сокрушался Митя, и когда подвыпившие они потом заходили к Мите, Или встречали его на дороге, жали ему руку и говорили, как они его уважают, какой он отчаянный и смелый человек на такое решившийся. Митя слушал их с тихой, тоской и бессилием. Ему было больно за них. Шли чередой и другие события.